Глава с е м н а д ц а т а Силовой час. Ежедневная программа управления энергией. Прежде чем приступить к основной теме, хочу поздравить вас с тем, что вы дошли до этого места в книге. По статистике, около 90% книг о личностном росте не дочитываются до конца, а вы уже почти у финишной черты. Я знаю, что после выполнения важного дела охватывает чувство облегчения и свершения. Чувствуешь, что одержал победу. В заключительной главе рассказано о средстве, которое даст вам уверенность, что вы можете создавать это ощущение каждый день. Если у вас выработается привычка побеждать, вы будете постоянно добиваться успеха. Ценность последних 5%. Недавно я говорил с одним человеком о том, в чем его камень преткновения в бизнесе. Он сказал, «Я знаю, что должен сделать 100%, включая всякие мелочи. Я выполнил примерно 95%, но вижу, что нужно 100%. Потом мы заговорили о принципе физической подготовки, который применим к эффективности человека. В любой тренировке для повышения выносливости или силы стимул для роста возникает в течение последних 1-5% времени. Например, при выполнении жима лежа в 3 подхода по 10 повторений повышение мышечной работоспособности произойдет только при использовании такого веса, чтобы последнюю пару повторений последнего подхода было почти невозможно выполнить. Если последние повторения даются вам легко, то вы недостаточно нагружаете мышцы и не добьетесь улучшений. Если вы рассчитываете, что тренировочный забег в 8 километров повысит вашу выносливость или скорость, нужно бежать так, чтобы последние 800 метров казались почти невозможными. если к концу у вас не закончится топливо то забег был слишком легким и вы не научитесь бегать быстрее. это не моя точка зрения а мнение спортивной медицины есть много предположений по поводу лучшего способа получить физические результаты и все они сводятся к тому что нужно нагружать себя на тренировках до грани отказа. при этом важны два принципа Первый. Нужно проводить тренировку целиком, но ее первые 95% выполняются с единственной целью – создать для организма такую нагрузку, чтобы он получил стимул для роста. Эти первые 95% необходимы, но по сути не приносят результата. Второй. Последние 5% дают результаты. Приближение к порогу истощения, а затем его п е р е с е ч е н и е единственная часть тренировки, которая действительно заставляет ваш организм работать так, чтобы сделать вас сильнее, быстрее или лучше. А еще именно эта часть тренировки причиняет больше всего боли. Мой собеседник выполнял первые 95% тренировки, но не последние 5%. Казалось бы, в таком случае получишь 95% результатов. Но это явно не так. На деле при этом вы не получаете никаких результатов и никогда не добиваетесь улучшений. Вот почему некоторые годами ходят в спортзал, безуспешно пытаясь улучшить свою физическую форму. тоже относятся к жизни и бизнесу. Сделав только 95%, вы упускаете все то, что приносит результаты. Вот некоторые примеры. Набрав телефонный номер на 95% правильно, вы попадаете не на человека, знающего того, кому вы пытаетесь дозвониться. Вы услышите «Вы не туда попали». Проделав 95% пути к ресторану, Вы получаете 95% ужина? Если специалист по продажам проводит презентацию продуктов на 95%, но не просит оформить заказ, он получает не 95% заказов, а ноль Как часто можно видеть статистику для звонков потенциальным клиентам, вроде 100 звонков и 3 назначенные встречи, Причем встречи стали результатом 95-го, 97-го и о 0 0 г о звонков. Практически постоянно. Сколько бывало месяцев, когда результаты продаж в компании менялись с неутешительных на впечатляющие в последние дни месяца? Множество. Итак, что входит в ваши последние 5%? Каковы те мелочи в вашей жизни или бизнесе, которые приносят все результаты? Для меня это, например, необходимость получать подтверждение о встрече за 3-5 дней до н е ё а не за 1-2. Ложиться в 9 вечера или в 9.30, а не в 10. Список далеко не полон. Обязательно старайтесь осуществлять проекты на 100%. Последние 5% — залог результата. Последние 5% аудиокниги посвящены этим 5% вашей жизни. Возьмем все, что вы узнали в предыдущих 16 главах и объединим это в ежедневную практику. Она будет решать следующие задачи. Резко повышать ваш уровень энергии. Помогать вам не свернуть с правильного пути. настраивать ваш мозг на положительные результаты каждый день, ориентировать вас на ваши ценности, цели, предназначения, помогать вам ощущать благодарность, улучшать ваше физическое здоровье, создавать в вашем дне идеальный период для любых других форм личностного роста, которые вас интересуют, делать вас неотразимыми, в глазах представителей противоположного пола. Последнее, может, не выйдет, но не помешало бы. Эту программу «Силовой час» я создал для себя недавно, чтобы последовательно бить рекорды во всех областях жизни. Моя компания и я лично учим клиентов во всем мире применять ее, и мы знаем, что она работает. Я расскажу вам, что делаю я, а главное, изложу лежащие в основе программы принципы, чтобы вы могли создать собственный вариант. Я также приведу примеры эффективных модификаций, которые наблюдал у клиентов. Истоки программы в понятии маленьких побед. Когда мне было немного за 20, я работал в South Western Company, ходил по домам и продавал учебные пособия. Это приносило прекрасный заработок и много удовольствия, но лучше всего были жизненные уроки. Один из лучших преподал мне очень эффективный специалист по продажам, молодой человек, доход которого во время учебы в колледже выражался шестизначным числом. Рассказывая о способах получения таких невероятных результатов, Он описал то, что называл «маленькими победами» — ряд небольших шагов, выполняемых по утрам, чтобы мысленно подготовиться к успешному дню. Я начал их выполнять и сам получил прекрасные результаты. И понял, что небольшие победы в подвластных нам областях создают импульс, передающийся в остальные области. Несколько лет спустя... Я прочел семь навыков высокоэффективных людей и узнал, как незаметные личные победы предшествуют заметным победам. И все встало на свои места. Победы, которых мы достигаем наедине с собой, закладывают основу для побед, заметных всем. Как заявил тренер Джон Вуден, в чемпионов превращаются, когда этого никто не видит. Так я понял, что мой список маленьких побед, который так хорошо срабатывал в конкретных условиях продаж, миниатюрная модель способа эффективно и систематически создавать реальный импульс в своей жизни, и что это по силам любому. Так началась разработка силового часа. Принципы действия силового часа С научной точки зрения, Такой утренний распорядок способствует образованию нейронных путей, которые воздействуют на несколько систем в вашем мозге. В результате происходит следующее. Первое. Повышается ваша частота колебаний. Второе. Выделяются положительно влияющие на жизнь гормоны и нейрохимические вещества. Третье. Окружающие условия меняются на квантовом уровне, привлекая именно такие обстоятельства, людей и идеи, которые нужны для создания вашей идеальной жизни. Если вы ничего не поняли или научные о б о с н о в а н и е вам неинтересны, вот практическая аналогия. Представьте, что вы спортсмен-профессионал. Вам даже в голову не пришло бы выйти играть на поле или корт без разминки, как для тела, так и для ума. даже в гольф или просто покидать мяч. Так почему вы думаете, что нормально начинать день, основную единицу времени в игре вашей жизни без разминки? Силовой час готовит ваш разум и организм к успешному дню, повышая и уровень энергии, и результативность. Описание силового часа. По мере разработки «Силовой час превратился в серию конкретных небольших шагов, которые я предпринимаю ежедневно. Я опишу то, что делал в первом квартале 2011 года. Вы можете использовать мой план полностью или частично, дополнять и, конечно, совершенствовать программу. Мой друг Аллан Монг, который поднял это понятие на новый уровень для себя и меня, Даже рекомендуют улучшать ее каждые несколько месяцев, чтобы она оставалась свежей. Прекрасная идея. Но для начала главное, чтобы получить максимальную пользу от этого алгоритма, нужно выполнять одни и те же действия постоянно минимум 3 недели, а лучше 30 дней. Да, вы с самого начала ощутите пользу и улучшение, но действительно глубокие и существенные изменения. возникнут тогда, когда программа войдет в привычку. Чтобы привычка закрепилась, в мозге должен возникнуть новый нейронный путь. А для этого требуется минимум 21 день повторений. Так что используйте этот шаблон для создания того, что вы точно будете выполнять в течение месяца. Если это будут силовые полчаса, нормально. Подгоните модель под себя, И сразу приступайте к е е реализации. Вы заметите разницу. Сейчас мой силовой час включает 15 ежедневных действий. Каждое из них я выполняю продуманно и ц е л е у с т р е м л е н н о и тому есть конкретная причина. Каждое из этих действий либо ориентирует меня на то, что для меня важно, Либо определенным образом настраивает мой мозг на чистоту успеха, либо вызывает у меня неприязнь — это маленькая победа над моим низшим «я», либо просто может считаться здоровой привычкой. Каждый день начинается предыдущим вечером. Перед сном я выполняю три действия, чтобы подготовить удачное начало следующего дня. Я уже упоминал их, сейчас просто повторю. Я уделяю минуту, чтобы вспомнить прошедший день, ощутить благодарность и отпускаю этот день. Его события, приятные и не очень, уже в прошлом. Их нельзя повторить, если только я не захочу этого. Я составляю большую ежедневную шестерку на следующий день. Опять-таки, решив накануне, какими должны быть ваши важнейшие результаты, Вы даете подсознанию возможность работать над ними во сне. Я ставлю будильник на время, когда хочу встать следующим утром. Пока мой мозг расслабляется и переходит от бодрствования ко сну, я тихо говорю себе «Завтра будет прекрасный день». Теперь я во всеоружии подойду к силовому часу утром. Вот как проходит первый час моего дня. Я поясню, почему каждый шаг эффективен. Первое. Срабатывает будильник, и я встаю с постели. Я не нажимаю на кнопку повторения сигнала. Для меня это важно по двум причинам. Первое. Накануне вечером я решил, во сколько встану. А когда сдерживаешь данное себе обещание, даже когда оно небольшое, например, не переводить будильник, то укрепляешь силы, самооценку вторая меня как и большинство привлекает уют теплой постели, но подбадривает то что в первые же секунды дня я принимаю решение в пользу энтузиазма и энергии а не комфорта помните я рассказывал о зоне комфорта она очень притягательна, но в ней не происходит никакого роста. Мой бизнес-партнер Эрик Плантенберг научил меня мириться с дискомфортом, и я обнаружил, что это основной ключ к личностному росту. Мелочь, на первый взгляд, но такая небольшая победа — ежедневное напоминание о целях. Второе. Как только я просыпаюсь, то начинаю день со словесной аффирмации, говоря вслух х Сегодня будет прекрасный день. В главе 16 мы рассмотрели, какую важную роль играет внутренний диалог в качестве источника информации. Я хочу контролировать свою речь как можно раньше с утра. Наши мысли влияют на слова, а главное, слова влияют на мысли. Обратите внимание, я сказал «вслух», а не очень громко. Будить соседей не нужно, достаточно слышать себя. Звучит обыденно. Мне самому положительные словесные аффирмации казались сначала очень банальными. Однако, прочтя «что говорить, когда вы говорите с собой», я понял, они действительно очень сильно влияют на наш разум, особенно в первые несколько минут утра. Это действительно работает. У меня была клиентка... которая в начале года стала выполнять только этот шаг. Через три месяца она сообщила мне, что благодаря цепной реакции, которую вызвала эта фраза, она скоро утроит свой доход. Не стоит недооценивать силу этого простого шага. Третье. Я выделяю несколько минут на благодарности. Я признателен за свой дом, здоровье, кровать, семью, бизнес и многое другое. Заходя из спальни в туалет, это не входит в силовой час, так что обойдусь без подробностей, я размышляю и представляю себе эти картины. В соответствии с законом притяжения подобного, осознавая, что приносит мне радость, я активизирую процесс притяжения приятных моментов в мою жизнь. Четвертое. Я чищу зубы. Это просто здоровая привычка. хотя процесс мне и не нравится. Власть над собой в мелочах. 5 я спускаюсь в кухню и выпиваю стакан воды, 470 миллилитров. Чтобы получить достаточной энергии, очень важно пить воду, а по утрам у нас обычно наблюдается обезвоживание, ведь ночью мы ничего не пили. Хорошая порция воды с утра дает толчок деятельности всех важных внутренних систем. Шестое. Я начинаю заваривать кофе. Мне очень нравится этот утренний процесс. Отчасти я включил этот шаг сюда потому, что мне действительно нравится кофе, а отчасти потому, что мне не приходится покупать кофе потом. Так я ориентируюсь на фактор латте, предложенный Дэвидом Бахом, автором концепции «Миллионер автоматически». Если вы не знаете, кто это, Изучите любую его книгу. Седьмое. Я перехожу в гостиную, становлюсь на свое утреннее место, выпрямляюсь и делаю пять глубоких вдохов. Я мысленно представляю, как вдыхаю благодарность и выдыхаю напряженность. Выше я упоминал, что даже несколько глубоких вдохов насыщают мозг кислородом и успокаивают парасимпатическую нервную систему. Я действую настолько внимательно, насколько возможно. Восьмое. Я несколько минут растягиваю ноги и спину. Для меня умственная и физическая гибкость – жизненно важные понятия, и растяжка влияет на оба ее вида. Возможно, вы заметите, что следующие несколько шагов – по сути физические напоминания об основных принципах и важных понятиях в жизни. Девятое. Я выполняю 20-25 приседаний. Конкретное количество зависит от моей цели в бизнесе или размере дохода, который я хочу получить. Опять же, это физическое напоминание о психологическом понятии. Такое количество приседаний было выбрано потому, что где-то в районе 20-го я начинаю чувствовать жжение в мышцах ног, Сейчас я стремлюсь не накачать ноги, а только стимулировать работу основных мышц. д е с я т Я выполняю 40 отжиманий. То же, что и в номере девятом, только с отжиманиями. о д и н Я выполняю 40 подъемов корпуса, упражнения на пресс. То же, что и в номере девятом и десятом, только с подъемами. д в е н а д ц а т о Теперь, когда мой мозг и организм настроены, гимнастика легкой или средней сложности несколько повышают мою частоту пульса, что с физиологической точки зрения ускоряет потоки энергии, я точно бодрствую. Если я сейчас сяду, меня не потянет в сон. Итак, пора перечитать собственное определение основных ценностей, предназначения и ключевой цели. Они записаны от руки на карточках. В этой стопке есть и ряд письменных аффирмаций. 13. Я медитирую от 20 до в идеале 60 минут. Я обнаружил, медитации приносят невероятные плоды для бизнеса и жизни. Дело в том, что медитация в целом, помимо прочего, усиливает и разум и мозг если ваш разум создает вашу действительность логичный вывод более сильный разум создает более прочную действительность 14 теперь когда мой разум мозг мыслт и глубже я кратко повторяю шаг номер двенадцать ценности предназначение цели и аффирмации пятнадцать Теперь, когда мой разум и организм полностью настроены, я просматриваю свою большую ежедневную шестерку и при желании вношу в нее коррективы. И, наконец, я мысленно пересматриваю все, что только что сделал, и подвожу итоги. Я называю каждое конкретное действие маленькой победой и мысленно хвалю себя. Теперь я готов с головой погрузиться в д е н ь Я люблю последний шаг, он дает отличный стимул. Помните, я говорил об образе мыслей победителя? Последний шаг — не самообман, позволяющий искусственным образом взбодриться. Многие еще не встали с постели, а у меня на счету уже пятнадцать побед. Действуя так, вы уверенно говорите себе, «Надо же, какой я классный! Счет пятнадцать ноль в мою пользу!» А я ведь даже толком не начал день. Меня не остановить, и не надеетесь меня удержать. Вы превосходно себя почувствуете, и знаете что? Вы это заслужили. Как настроить силовой час под себя? Вам кажется, что это сложновато или требует слишком много времени? Я понимаю, почему может возникнуть такое впечатление. Утро у большинства людей выглядит совсем иначе. Выясним, сколько же времени это на самом деле занимает. Не так много, как может показаться. Если убрать шаг номер 13, медитацию, которая в идеале длится у меня 45-60 минут, но часто сокращается, потому что мои двое малышей в 6.30 прыгают мне на колени, Вся процедура занимает приблизительно 20 минут. На выполнение 15 шагов у меня уходит около часа. А теперь вдумайтесь, что это значит для моей психики и самооценки. В первый же час дня я переделал полтора десятка дел, которые оказывают мощное воздействие на два моих важнейших актива – здоровье, и душевное состояние как по вашему дело того стоит я убедился что силовой час самый ценный час моего дня когда я начал практиковать его систематически приблизительно за три года до написания этих строк в моем бизнесе произошли коренные положительные изменения мое финансовое положение резко улучшилось отношения с женой и детьми тоже и я стал ощущать в себе гораздо больше энергии и живости. Даже в такой немного безумной форме это вложение, которое окупается с лихвой. Вы можете переделывать программу под себя. Если вам нужно превратить силовой час в силовые полчаса, нет проблем. Как я уже говорил, важно создать собственный порядок действий для успеха, и вы вольны называть его, как хотите. Описанный высший силовой час эффективен для меня, потому что он мой. Я узнал эти принципы из нескольких книг, а потом стал сам их использовать. Вы можете пропускать некоторые шаги. Если у вас будет всего 5-6 шагов, которые для вас действительно эффективны, пусть будет так. Я видел, как люди применяют множество других приемов. например Музыка, комедии, йога, вдохновляющие видео, вдохновляющее чтение, чтение священного писания, молитвы, бег, поцелуи и объятия с членами семьи, определенные продукты и блюда, танцы. Добейтесь, чтобы ваш силовой час был эффективным для вас. Возможно, вы обнаружите, что ежедневная практика управления энергией, которая вам нравится и вошла в привычку, даст вам больше, чем любой другой совет из этой аудиокниги.